Глава 16 Курьер заблудился и утонул в болоте. Настроение было прекраснейшим. Просто преотличнейшим. Усиленная энергия потока пламя не оставила даже пепла от тела ублюдка. А мой канал связи в одно мгновение креп так сильно, будто я сожрал и переварил пару камней первого ранга. «Силы возвращаются ко мне. Правильной дорогой иду». Тщательно обыскав все, нашел свои вещи, включая статуэтку. Странно, теперь она не просто испускала тепло, а словно бы пульсировала. «Ладно уж», — вздохнул я и дотронулся до камня. Существо тут же откликнулось на прикосновение. «Да, существо. Оно было заперто в статуэтке, причем очень давно». Прислушавшись к ощущениям, я понял, что это некая разновидность природных духов, очевидно, как-то связанных с пламенем. Сейчас дух был очень слаб, еще лет двести, и его искра окончательно угаснет. Но Он давно уже утих и пребывал в подобии сна, экономя силы. Похоже, он почувствовал мое появление, а ритуал с пламенем растормошил его еще больше. Амбер. Всесоздатель, первый эгрегор. По сути, он отец всех эгрегоров, включая стихиалия. А стихийные духи — дети стихиалия. Так что в каком-то смысле мы с этим огоньком в статуэтке дальние родственники. Убираю статуэтку обратно в карман, беру саквояж и топаю по дороге в сторону усадьбы местного барона. Идти, правда, оказалось недолго. Съезд был хорошо виден и вел в сторону леса. А перед лесом виднелся красивый и ухоженный особняк. Туда я и направился. — Это частная территория, назовись! — окликнул меня солдат на воротах. — Измайлов Константин Борисович! — поздоровался. я, приподнимая шляпу. — Специалист по переговорам. Прибыл по заказу его благородия. — А где парни, что вас везли? «Видите ли, экая оказия приключилась. У одного автомобиля пробило колесо, а пока они его чинили, второй тоже сломался. Я не владею деталями, к превеликому сожалению. Автомобильная техника не входит в сферу моих профессиональных интересов». «Да, Туслы звонил, говорил про колесо», — вмешался второй охранник. «Говорил, что разберутся сами». «Вот», — кивнул я. А мне не терпится познакомиться с клиенткой. Вот и решил дойти сам. О, это вы про ту любительницу у вас и черепков? Хотнул первый. Я бы с ней тоже хотел познакомиться поближе. Может вам нужна помощь в переговорах? а? — Боюсь, наблюдение за моей работой отобьет у вас всякое желание знакомиться с моей клиенткой. Но вы можете познакомиться с ней после. «Как раз оцените результаты моих профессиональных навыков?» «Не, спасибо, что-то перехотелось. Проводи его в подвал». «Благодарю», — кивнул я и шагнул вперед. Эй, не так быстро. Паспорт, уважаемый. На слово, что ли, вам верить?» «Да, да, конечно, конечно». Паспорт я, разумеется, сжег. В нем была фотография, да и по возрасту совсем не подхожу. Потому я прямо на стойку водрузил свой саквояж, открыл его и начал бережно раскладывать инструменты прямо перед лицами постовых. «Все самое ценное храню на дне», — с улыбкой пояснил я. «О, прошу вас, не трогайте. Это крайне хрупкий инструмент». «Щипцы?» «Это чтобы доставать гласные яблоки, пока клиент еще жив. Только такими щипцами можно достать так, Чтобы не повредить соединительную ткань, человек мог продолжать видеть. А вот этот хирургический нож нужен для...» Я начал расписывать все в таких красках и подробностях, что оба бывалых гвардейца моментально позеленели. Признаюсь, самому противно было, но успокаивало то, что я все это придумывал прямо на ходу. «Да проходи ты уже, Господи! Я же теперь неделю жрать не смогу! Отведи его!» «Прошу прощения, господа. Когда речь заходит о работе, я иногда забываюсь. Так а что насчет помощи с клиенткой, которую вы предлагали?» «Иди уже!» Так, первая часть плана прошла успешно. Меня отвели, но не в особняк, а в соседнее здание. Еще лучше. На входе встретил мужчина в строгом костюме. «А, герб, фентифлюшки, значки». Слуга барона, Дворецкий, наверное. «Константин Борисович, по телефону мне казалось, что вы старше. Я это часто слышу, но если вы таким образом усомнились в моих профессиональных качествах, то можете...» «Ни в коем случае не желал вас обидеть», — прервал меня Дворецкий с легким полупоклоном. «Позвольте проводить. В целом ситуация изменилась с момента нашего разговора. Но раз уж вы здесь, то нас интересует все, что она знает о статуэтке, особенно о способах ее активации. Погодите, подвал? А я разве не сообщал вам, что мне требуется проветриваемое помещение с толстыми стенами? Вы говорили про звукоизоляцию? Но разве я упоминал подвал? Прошу прощения за это недоразумение. Пройдемте внутрь. Тут есть подходящее помещение. «Окнами в сторону леса, чтобы эффект ваших трудов никого не побеспокоил. Прошу за мной, клиентку скоро приведут». «Никаких камер или иных сторонних записывающих устройств. Протокол беседы я веду сам, в единственном экземпляре, который передам после оплаты», — напомнил я. «Разумеется, как и обговаривали». Этот пункт я тоже уточнил в ходе беседы в машине. Маниакальная осторожность Измайлова давала о себе знать. Он сам записывал аудио, используя прибор для искажения голоса. Таким образом, даже если на него выйдут, у суда не будет прямых улик, что это именно он проводил допрос. Странно, что он боялся суда. Более вероятно, его бы просто закопали, как свидетеля. Поставил в голове зарубку поискать его покровителей. У такого специалиста должен стоять кто-то за спиной, чтобы особо мнительные клиенты не наделали глупостей. Меня привели в комнату с высокими зарешеченными окнами. Голые каменные стены, скудная мебель, слив прямо в полу. Похоже, здесь забивали свиней или что-то в этом роде. По крайней мере, я не ощущал следов насилия над разумными, в отличие от подвала. Вскоре два амбала притащили девушку. Буквально притащили. Сама она ходить не могла. Усадили на стул, который сами принесли, приковали наручниками и протянули мне ключ. «Если что-то понадобится», — пробасил один из них, «мы все время будем за дверью». «Понадобится», — кивнул я. «Чтобы никто меня не беспокоил. И да, вы будете слышать». «Эффект от моей работы. Пожалуйста, не прерывайте меня, я этого очень не люблю. Это напрямую повлияет на результат. А мы ведь не хотим расстраивать его благородие». Амбалы молча вышли и закрыли за собой дверь. Я же поставил саквояж на металлический столик, раскрыл и быстро нашел нужный пузырек, иглу, шприц. Один укол — и девушка часов десять будет крайне бодрой и полной сил. Осмотрел ее. Голова повисла, волосы спутаны, Есть несколько синяков и ссадин, довольно свежих. Но ничего непоправимого. «Доброе утро, дорогая!» — вернул я свой нормальный голос. «Пора просыпаться?» А, она подняла голову и принялась моргать. Похоже, ее долго держали в темноте. «Это же вы!» «Что вы здесь делаете?» «Как что?» «Воскресенье, вечер. Вы не пришли забрать заказ? Потому я его сам принес. Пожалуйста, ваша статуэтка. С вас 200 рублей. Лучше наличными». Она непонимающе посмотрела на меня, перевела взгляд на статуэтку и рассмеялась. Сначала неуверенно, а затем уже истерично. «Вы серьезно?» Смех стих. «Вы, видимо, больны. «Простите, что втянула вас в это. Я сказала им, что спрятала статуэтку в цирке. Надеялась, что вы уже сбежали. Клянусь, я не говорила про вас». «Я знаю. Это Левша им сказал. Я попросил. Тоже, знаете ли, не люблю доставлять проблемы хорошим людям». «А я вам доставила». «Ни в коем случае. Во-первых, вы заказчица. Во-вторых, я не вижу здесь никаких проблем». — пояснил я, освобождая ее от наручников. — Серьезно? — она неуверенно начала растирать руки. — Мы в поместье барона Симонова, одного из самых отмороженных аристократов империи. Его цепные псы наемничают повсюду, лишь бы платили, а мы прямо у них в доме. — Так вон решетки сейчас подпилим, выберемся, и отсюда прямо в лес можно выйти. Никто не заметит. — А сторожевые псы? — Собачки меня любят, — сказал я. Это правда. Животные — часть экосистемы мира. Обычно они лояльны к курьерам. Они не станут нападать без причины, в отличие от людей. «Как все у вас складно получается. Только вот леса там нет. Это непроходимые болото. Симонов прячет там тела своих жертв. А то и топит живыми, глядя, как те барахтаются в трясине. Без карты троп там не пройти». Курьер заблудился и утонул в болоте. Еще один финал для тупого анекдота. Не знаю, что там за болото, но вряд ли они хуже, чем в угодьях живущего в Трясине, на которого я охотился несколько лет. А там весь материк — одно сплошное болото. И ничего, выжил как-то. «Разберемся», — усмехнулся я. «И да, двести рублей. Я вот вообще не шучу». «Копейки, конечно». Но заказ есть заказ. Это священный договор перед Вселенной. Его нельзя нарушать, в первую очередь хуже будет ей же самой. Да с меня даже сапоги сняли, спасибо, хоть штаны оставили. Ну, вечер — понятие растяжимое. Так что время расплатиться у вас еще есть. Пошли уже выбираться отсюда. Именно в этот момент послышались гневные крики из за двери так что я лишь закатил глаза. «Где он?» — знакомый голос. Вот и одноглазик приплыл. «Что случилось?» — прошептала девушка. «Да я там пару ребят мимоходом укокошил. Надеялся, что они позже обнаружат потеряшек. Не срослось. Ну, что поделать?» «Ладно, зато сильнее стану», — выдал я позитивную мысль в тот момент, когда дверь чуть не слетела с петель. «Ты...» Одноглазый лысый гвардеец указал на меня пальцем. «Шут, грёбаный, где туслый с командой?» «Говорил же не беспокоить», — устало сказал я «Жили бы долго и счастливо». Одноглазый делает шаг, я взмахиваю рукой, в которой уже заканчивает формироваться бита. Рассчитано до миллисекунды. Бита появляется ровно под его подбородком за мгновение до столкновения. Красиво полетел, раскидывая зубы во все стороны. А вот мусорить нехорошо. Но хоть его и оторвало от земли, ноги все же не получилось задрать выше головы. Есть еще над чем работать. Отойди, пожалуйста, обратился я к девушке. В этот момент в комнату влетели оба Амбала, чуть не расширив проем своими плечами. Неодаренные, но крепкие и опытные ребята. Энергию на них тратить не стану, она мне еще пригодится. И так справлюсь. Бита может и простое оружие, но в этой простоте кроется огромный потенциал. Не скажу, что являюсь мастером боя, хоть с каким-то видом оружия, но любой человек, поживший с мое, особенно если жизнь — сплошное приключение, хочешь — не хочешь, она учится драться. И не просто махать кулаками. Так что я умел пользоваться довольно обширным арсеналом оружия, пусть и на средненьком уровне. Но средненький он по межмировым стандартам. Здесь я вполне могу выдавать неплохие результаты даже на некоторых турнирах. Вот и парни явно не ожидали подобного отпора от шута с простой битой. Короткий замах, бью первого в колено, возвратным движением второму прилетает в голову. Перехватываю биту двумя руками с разных концов. Удар рукоятью в висок, концом по ребрам, сам при этом приседаю, пропуская над головой размашистый удар. Рукоятью в колено короткий замах снизу вверх в челюсть. Первый падает, второй уже поднимается. Пиная, чтобы оттолкнуть и взять расстояние. Под шаг с широким замахом. Бита летит аккуратно в висок, но амбал умудряется принять удар на жесткий блок. Хрустят кости руки, но это его не спасает. В итоге получилось так, что он сам себе кулаком зарядил. «Удивительно, но бомбала все еще живы, хоть и без сознания. Реально крепкие ребята, мое уважение. Но раз живы, значит, не успели сильно накосячить». «Пошли», — кивнула я девушке. «Как зовут-то?» «Лиза», — пискнула она, глядя на двух стонущих здоровяков. «Да, у меня хоть и прекрасно сложенное тело, но по габаритам я явно смотрюсь хлюпиком на их фоне. Понимаю ее удивление». А вот одноглазик успел свинтить под шумок. Мой удар скорее шеломил его, нежели нанес хоть какой-то вред. все таки он крепкий и одарённый. Я вновь посмотрел на конные решетки. «Дом, скорее всего, прямо сейчас окружают». Эх, как же не хватает пережеванного кристалла, который бы временно усилил меня. Тогда я смог бы просто немного подглядеть будущее. Ладно, будем прорваться, пока они не успели сообразить, что здесь происходит. Держись за мной и не отставай. Выставляю перед собой щит. Ладно, я как-нибудь смогу защититься. Но вдвоем с Елизаветой шансы резко уменьшаются. Придется держать ее позади. Пару минут пришлось поплутать по коридорам, прежде чем я открыл одну из дверей, которую заранее заприметил по запаху жареной курицы. Кухня. А на кухне часто бывают черные выходы для прислуги. В общем, я тут же закрыл дверь обратно, бросился на пол, захватив с собой растерявшуюся Елизавету. Лежать, прижимая ее собой, было приятно, а вот град пуль, свистящих над головой, не очень. Да, там точно есть выход, судя по пятерке гвардейцев, нещадно палящих в нас без всяких прелюдий и церемоний. Материализую плоскость, подпираю ею дверь. Это даст лишние 30 секунд. Ползем дальше по коридору до поворота, там уже поднимаемся на ноги. Щит моргает, он все-таки принял пару выстрелов. Теперь нужно аккуратнее. Главный вход тоже перекрыт, слышу туда крики. Вариантов не остается, надо действовать быстро. Хватаю девушку на руки и мчусь вверх по лестнице. Чуть не сбивая с ног трясущуюся в пролете служанку, забегаю в первую подходящую дверь. Без тормозов пролетаю всю комнату, выпрыгиваю в окно. Было невысоко, но я все же сделал одну платформу в воздухе. Как и предполагалось, мы приземлились с глухой стороны дома. Перед нами лишь решетка ограды. Только вот бежать до нее еще прилично. «Стоять!» — раздались крики сразу с двух сторон. «Трое, пятеро, восемь. Дюжина! Да, блин, быстро они!» Люди прибывали и прибывали, беря нас в полукольцо и прижимая к стене дома. Сколько не оглядывался, я не видел никаких путей к отступлению. «Не стрелять, сукины дети, не стрелять!» — послышался рев Одноглазого, который, похоже, задолбался уже это повторять. Это от девчонки, шут! А статуэтку положи на землю!» «Не стрелять, блин! Где ты раньше была. а?» «Какую статуэтку?» Я сделал вид, будто чуть не выронил ее, но в последний момент поймал. «Эту статуэтку?» Быстро сориентировавшись в ситуации, начал подкидывать ее на одной руке, глядя при этом на Одноглазого. Надо подбрасывать так, чтобы снайперы не могли нормально прицелиться в голову или сердце. Так, они беспокоятся за артефакт, и Елизавета им тоже нужна живой. Но использовать заказчицу как щит — это уже низость. Так что я продолжал прикрывать ее собой. Вокруг нас собралось три десятка гвардейцев. Из них примерно треть одаренных. На подходе еще люди». Большая гвардия у этого барона, боевой мужик, видимо. «Медленно, положи статуэтку!» Едва не по слогам произнес одноглазый. "Мед, отойди!» Я оглядел сжимающееся кольцо гвардейцев. Некоторые прикрывались щитами, вооружившись шокерами. Хотят взять живым? Многовато их для двуглазого курьера, что только-только начал восстанавливать силу. Выглядит все как полная... не хватает лифши. Он бы без затей сказал, как это выглядит. Девушка вцепилась мне в спину и прижалась всем телом. Я вздохнул и посмотрел вверх на яркие звезды в ночном небе. Есть что? Тихо спросил у вселенной. Нет ничего.